14. Весь рабочий день не находил себе места. Меня то кидало в меланхолию, то наоборот обуревала жажда действия. Странный ангар, знакомство с Риком, несколько поединков в БАА, а затем очень тяжелый разговор с гуннами. Сегодняшнее утро вышло по-настоящему насыщенным. Подумать только, я играл с Инеем и выиграл. Нет, разумеется, я понимаю, Декарт вовсе не Эней, а человек, избранный его ликом, но тем не менее даже обед с президентом страны и вполовину не так круто. Второй по силе герой Трои, уступавший в военном мастерстве только блистательному Гектору, больше десяти лет воевавший против сильнейших бойцов Эллады, выживший в той бойне, которую устроили ахейцы после взятия Трои не только выживший, но и спасший огромное количество мирного населения города, а затем уведший их за собой, отбивая многочисленные атаки преследователей. И преодолев тысячи километров, совершив множество подвигов во время своего пути, основавший то поселение, которое затем станет вечным городом. Вот кто такой Эней, я играл с тем, кого осенил его лик». Кстати, именно то, что по сути Энея можно назвать беглецом строи, путь которого был завершен на Апеннинском полуострове, который имеет форму сапога, и привело меня к разгадке его лика. Понимаю, что несмотря на то, что согласно мифологии Рима и знаменитой поэме Вергилия, в которых Эней представлен полубогом, равным Гераклу, он все же не был полубожеством, То есть, вполне возможно, сейчас живут еще два или три человека, осененных этим ликом. Но все равно шанс на такую встречу безмерно мало ничтожен. Фантастика! А моя игра, если отбросить лишнюю скромность, то я был хорош, играл на вдохновении и даже травма не помешала. Точнее, я учел ее в своих планах на поединке и не рассчитывал на победу на реакции. Могу ведь, когда очень захочу. Значит, для меня не все потеряно. Рано на мне, как на игроке, способным стать про, ставить камень. Но стоило мне вспомнить, как смотрели на меня байкеры, как на пустое место, и мое хорошее настроение тут же испарялось. И ведь если признаться себе, то Ланс, Мэг, Антон и, возможно, и другие гунны талантливее меня, как игроки. Это немного задевает. Впрочем, вполне возможно дело в том, что они часто и гости подаркой. И их игра во многом результат глубокого слияния с ликами. Жаль, что я так мало раньше интересовался темой ликов и паломничества, и сейчас способен только строить догадки. Надо будет выкроить время и наведаться в храм, поговорить с жрецами. Может, у них я найду некоторые ответы. Впрочем, не мысли о лике бегущего, не размышления о странном убежище гуннов – Ни воспоминания о проведенных поединках не были основой того, над чем я думал весь рабочий день Большую часть времени моя голова была занята поиском подходов к байкерам Поиском того, как же их все же убедить создать команду и начать тренироваться И не просто тренироваться, а вместе со мной Потому как если гунны сделают все сами, я останусь за бортом того корабля, который идет в порт моей мечты Вот с этим последним пунктом и была основная сложность. Мне нужно было как-то стать для них своим, при этом не вступая в банду, так как подобное шло вразрез со всеми моими жизненными принципами. Кем-кем, а бандитам я себе не видел и видеть не хотел. Я вообще очень приземленный человек. Мне чужда бандитская романтика. Я ее не понимаю и не принимаю. Мои планы на жизнь просты. Жить обычной жизнью – Завести семью, найти работу по нраву и играть в бага. Не просто играть, а на самом высоком из возможных уровней. Да, конечно, я понимаю, что последний пункт в моем списке сильно выбивается из остальных. Его трудно совместить как с семьей, так и с работой, но ничего с этим поделать не могу. Мои желания не простое перечисление, а цельный законченный образ. Выкини из него одну деталь, и он рассыплется как карточный домик. Чем больше думал, тем больше буксовал, как внедорожник, забравшийся в непосильную для себя грязь. Любые возможные подходы намертво блокировались отношением гуннов ко мне, как к человеку, не проходившему аркой. Но даже если я решусь на такой поступок, совершу паломничество, то даже это ничего не гарантирует. Дает шанс на успех, но не более. Они все равно могут мне отказать. Да, я заинтересовал нескольких байкеров, но сколько продлится их интерес и насколько они будут реально готовы посвятить огромное количество времени игровым тренировкам? И соберется ли вообще полноценная команда? Потому как, если я правильно понял их настроение, они будут играть исключительно своим составом и никого чужого не примут со стороны. За исключением, возможно, меня, так как за меня поручился Дас роль которого среди байкеров для меня полная загадка. Это если я еще решусь на паломничество. То есть если играть решат даже 8 из них плюс я, этого не хватит на полноценную команду. Да и 10 человек тоже мало, нужны запасные, и глубина состава под различные тактики. Может, не стоит и пытаться? У меня все еще остаются неплохие шансы накопить деньги, вылечить кисть и попробовать попасть в уже состоявшуюся профессиональную команду или, если повезет, вернуться в университет. Хотя вот с этим возвращением не все так гладко. После того звонка сенсея я уже не очень горю желанием тренироваться под его началом. Нет, я его понимаю, все же он сам, по большому счету, еще студент и старше меня всего на 5 лет. То, что он сорвался, вполне объяснимо. Но то, что он, придя к поспешным выводам, все сразу и окончательно решил для себя, даже не уточнив у меня подробности, Я был о нем значительно лучшего мнения до того звонка, а сейчас даже не знаю, смогу ли я ему доверять и беспрекословно подчиняться, все время держа в уме, что стоит мне оступиться, и он не только не прикроет, но даже способен подтолкнуть падающего. По окончанию рабочего дня думал, что ни за что не смогу уснуть, все буду валяться и маяться своими мыслями. Но все вышло совсем наоборот. Поднявшись в квартиру, почувствовал такую усталость, что рухнул на кровать даже не раздеваясь. Будильник на смартфоне прогремел своей мелодией, будто охотничий рок Артемиды, разбивая сон на мелкие уже никак не запоминающиеся осколки. Приняв душ, с удивлением понял, что почти выспался. Видимо, мой организм намного более пластичен, чем я привык о нем думать, и начал подстраиваться под новый график. Хотя при одной мысли об утренней пробежке заныли не только ноги, но даже зубы. Вернувшись с рынка минут пять, просто сидел на стуле, не в силах даже дойти до умывальника. Сегодня я попробовал пусть медленно, но все же пробежать всю дистанцию, не переходя на шаг. Увы, я переоценил свои силы, так и не достигнув этой промежуточной цели. Хорошо, что босс, видимо, мое состояние, сам занялся подготовкой продуктов к приготовлению, Не ставь меня этим загружать, а то мне сейчас даже просто стоять у столешницы и нарезать рыбу было бы тяжело. Кстати, мне кажется, что в последние дни, с тех пор, как мы начали бегать вместе, отношение босса ко мне немного поменялось, стало более открытым. Если ранее я чувствовал непреодолимую стену между нами, то сейчас этого ощущения нет. Нет, разумеется, это не дружба, просто он перестал относиться ко мне как к случайному чужаку. «Много отдыхать вредно, ну вот, стоит мне подумать о Дасе хорошо, как он тут же находит мне работу. Бери нож и почисти рыбу». На полном автоматизме, принявшись за порученное дело, вновь погрузился в размышления на вчера недодуманные темы. Чем дольше думал, тем все больше склонялся к мысли, что надо все же идти в храм и беседовать со жрецами. «Правда, тоже далеко не факт, что это мне поможет». Так как служители Трехликова старались никогда не говорить о чем-либо конкретно, предпочитая как можно более размытые формулировки. По моему пусть и небольшому опыту общения с ними всегда так выходило, что после диалога со жрецами у меня всегда возникало больше вопросов, нежели ответов. Но с кем еще пообщаться на интересующую меня тему? С отцом? Не думаю, что это хорошая идея. У нас дома тема паломничества никогда не поднималась. Хотя я и знаю, что батя проходил аркой, когда серьезно заболела Дана, моя старшая сестра. Мне тогда было шесть лет, и этот момент помнится очень смутно. Да и отец никогда не говорил об этом с нами. Самым напрашивающимся решением было написать Янгу и напроситься на встречу. В принципе логично, ведь именно сенсей поднимал недавно эту тематику. Только вот после его последнего звонка мне совершенно не хочется даже слышать его голос. «Почистил? Тогда что завис, как смартфон на перегреве? Давай сюда!» Отдаю боссу очищенную рыбу, только сейчас заметив, что стою уже минута две с ней в руках. «А почему бы и нет?» — мелькает мысль, когда я смотрю на то, как Дас опускает рыбную тушку в кипящее масло. «Босс? Я вот не могу понять, как бегущему помогает его лик в игре? Если начальник не захочет отвечать, он, как обычно, просто сделает вид, что не слышит вопроса. То есть мне понятно, что Рик очень быстр, но одной реакции мало, чтобы играть на таком уровне, а физическая сила, умение владеть мечом или копьем в БАА не помощники. Хм, видимо, он не ждал от меня подобного разговора и сейчас собирается с мыслями. А что ты вообще знаешь о ликах? То же, что и все. То есть фактически ничего, усмехается Дас. Одни общие слова, которые вроде как все поясняют. Но на самом деле стоит тебе на эту тему задуматься, как начинаешь соображать, что эти знания не объясняют ничего. Примерно так, киваю ему. Все знают, что лик влияет на осененного им человека. Но каковы границы этого влияния? Вот эта тема меня очень интересует. Если спросишь у жрецов, они только улыбнутся и скажут, что ответ на этот вопрос способен дать только ты сам». Только ты определяешь эти границы, скажут они. И ведь не соврут ни на грамм, но поможет тебе это их откровение. Правильно, ни капельки. Сказав это да, свернулся к готовке. Это что, был ответ на мой вопрос? Тогда я, видимо, слишком глуп, чтобы его понять. Может, мой босс когда-то носил лазуревую тунику? Одеяние жречества. Потому как его ответ тоже ничего не прояснил, оставив после себя одни вопросы. Так вот, прошло больше минуты, когда Ас заговорил вновь. Не так жрецы и неправы. Отношение человека с божественным – это сугубо личное. Тот аспект, в котором знания посторонних людей не только не помогают, а скорее способны помешать. Но, как по мне, они излишне перестраховываются. Насколько было бы легче очень многим людям, если бы они доступно объяснили хотя бы основы? Скольких ошибок, поломанных судеб можно было бы избежать? Правда, есть нюанс, то, что очевидно, например, для меня, может совершенно не помочь, к примеру, тебе. В очередной раз перевернув рыбное филе, он продолжил. Вот так всегда, вопросы веры – это самый легкий способ поджарить себе мозги. Привычная логика, особенно постулаты причинно-следственных связей, перестают работать, когда вопросы касаются веры. «Вот что такое, Лик?» «Нет, не отвечай, я не о том, что это дух героя, который осеняет человека. Я о более общим «Откуда берется, Лик?» «Аид и прочие царства мертвых давно не существуют. Что происходит с душой человека после его смерти, теперь неизвестно никому, кроме Триединого. Неужели души героев сидят где-то в божественных чертогах и раздумывают, а кого бы мне выбрать для своего благословения?» но явная же чушь, деревянная лопатка замирает над сотейником. Или не чушь? Пытаюсь уследить за скачками мыслей Даса, но не могу ухватить суть. Что-то меня понесло, выпадая из очередного сеанса задумчивости, оборачивается ко мне босс. Давай я тебе просто расскажу, как вижу все это я. Поможет тебе, так поможет. Нет, тогда поищешь другого, чьи ответы тебе подойдут. Киваю. Проходя аркой, дух человека переносится в божественный пласт бытия, как говорят жрецы. Заметил оговорку «не человек, а дух человека». Все верно, физически наши тела остаются в нашей реальности, пока дух находится за порогом. То есть я понимаю процесс обретения лика следующим образом. Я представлю дух как некую информационную матрицу, и когда человек проходит аркой то эта матрица как бы сопоставляется с имеющимися в памяти арки матрицами героев. Да, любой жрец скажет, что это ересь сравнивать арку с сервером базы данных. Но мне и правда так проще думать, тем более это только моя личная аллегория. Я не настаиваю на том, что мое сравнение верно. Оно меня устраивает не более того. Бросив взгляд на меня, он продолжает. И чем больше совпадений в матрицах, тем выше шанс обретения человеком лика. В этом бывают исключения, потому как многие герои стали героями не из-за совокупности своих поступков, решений или склада личности, а по независящим от них причинам. Но я сейчас не об этих исключениях, просто о них нужно помнить. Так вот, в момент обретения лика матрицы человека и героя складываются на время испытания, это и называется слиянием. Как ты понимаешь, полного совпадения душ не бывает. Из-за этого все дальнейшее и происходит. Покинув арку и вернувшись в реальность, дух человека помнит чужую матрицу. Постэффект своеобразный. Живая душа – субстанция изменчивая. Наш дух меняется постоянно от мыслей, поступков, желаний. Этот процесс изменения и называется жизнью. После слияния дух начинает тянуться к лику заполнять несовпадающие или пустующие ячейки своей матрицы в соответствии с ликом. Этот эффект продолжается и после паломничества. Вот возьмем, к примеру, тебя. Дас подкидывает нож в ладони. Тебе, чтобы обрести спортивную физическую форму, потребуется сейчас не меньше полугода очень интенсивных тренировок. Но если ты пройдешь аркой то твой дух запомнит и такую составляющую лика, как телесная форма героя. Если ты продолжишь жить, как жил, валяться в кровати, сидеть за компом, то для тебя ничего не поменяется. Но если ты после арки начнешь заниматься спортом, то эффект будет поразительный. Твой дух будет пытаться устранить несоответствие между внутренним и внешним. В зависимости от того, кем ты будешь избран, то на то, что в нынешнем твоем состоянии уйдет полгода, займет от пары недель до месяца. Жрать, конечно, будешь в это время в три горла, но это несущественно, усмехается Дас. Постепенно этот эффект затухает. Вообще бывает ничтожно мало ликов, которые оказывают на человека необратимое влияние после одного паломничества. Но чем чаще человек проходит аркой, тем больше его дух подстраивается под лик. В этом и кроется основная опасность. Твоя матрица может быть заполнена тем, что тебе было и не свойственно. Возьму нейтральный пример. Человек спокойно относится к кошкам, а герой его лика этих кошек терпеть не мог. И постепенно даже такая деталь станет неотъемлемой частью личности, и человек также станет ненавидеть этих животных. Также человек будет перенимать и черты героя, не только его умения и навыки, но и характер. А как ты помнишь хотя бы из школы, характер большинства героев далеко не подарок. И то, что пугает людей больше всего. При высоком уровне слияния твоя душа будет стремиться повторить судьбу героя. Не какая-то там высшая сила, предопределенности в нашем мире больше нет. Твой дух сам поведет тебя по протаренной тропе. Закончив с рыбой, Дас принялся за овощи. Такова моя личная теория. Пока понятно? Да, на самом деле у меня куча вопросов, но я не хочу его сбивать. Теперь, когда определились с терминами, можно вернуться и к твоему вопросу о бегущем и его успехах. Не думаю, что открою секрет, если скажу, что Рик частый гость за порогом. Для меня это очевидно, так что в который за это утро раз, просто киваю. Большинство героев были многоопытными бойцами, и тем более, сражений и битв на его долю пришлось огромное число. Этот духовный опыт Лика и помогает Рику. Он не только быстр, он способен чувствовать бой, жить сражением, интуитивно принимать верные решения при минимуме данных. И не только Декарт, кстати, ты мог заметить эту черту и в Мэке, Антоне, и тем более в Лансе. Нет, я не говорю о том, что их лики также легендарны, нет. Но то, что они были осенены ликами опытных воинов, это очевидно. К тому же Эней и из лука стрелял прилично, не как Эврит или Одиссей, но лучше многих и многих. Назови это навыком точности, если тебе удобнее мыслить такими образами. Хотя сила лика Декарта не в войне, если этот возьмется за ум то из него выйдет феноменальный организатор и управленец. Но у него же шило в жопе. Ему бы духовные опыты Инея в деловое русло повернуть, образование получить соответствующее. Все топ-корпорации мира в очередь бы выстроились за право предложить ему пост управляющего. Нет, не сейчас, конечно, а когда повзрослеет, опыта наберется своего. Но Рик же у нас антиглобалист, гею его в душу. Ему это неинтересно, видите ли, такой талант в землю зарывает. Как ты понимаешь из моего обширного предисловия, не стоит думать, что Рик прошел арка и стал крутым. То, что он был осенен Инеем, значит не то, что он выиграл в духовную лотерею. Это означает, что его матрица во многом совпала с матрицей героя. То есть еще до того, как Декарт первый раз переступил порог, Он уже обладал тем потенциалом, который позволил его матрице набрать достаточно совпадений, чтобы быть осененным именно Энеем. Немного неловким движением Дас подкинул овощи на сковороде, перемешивая их. В общем, как-то так. Я ответил на твой вопрос. Мне о многом надо подумать, переварить, сказанное боссом, но в то же время понимая, что приступа подобной разговорчивости у Даса может больше не произойти, Задаю еще один вопрос. А что такое сбрасывать лик? Заметил ту оговорку Рика, значит, склонив голову, отмечает Дас. Впрочем, это небольшой секрет. Наоборот, если бы больше людей знали о такой возможности, мир стал намного лучше. Только вот жрецы против распространения этой информации. Не трехлики, а именно жрецы. Они считают, что лики – дар три единого и противиться им значит идти против воли его. Набрав воды в небольшую кастрюлю, он поставил ее на плиту. Душа живая, она развивается каждый новый день. Просыпаясь ты уже не в точности тот человек, который был вчера. Каждую новую секунду ты немного иной от себя секунды назад. И если человек не хочет большего слияния и тем более повторения судьбы Лика, то он может начать поступать, так как не свойственно герою его лика. Герой терпеть не мог готовить? Удар ножа и луковица разлетается по кухне. Научись этому. Вторая луковица повторяет судьбу первой. Тартаровые овощи. Третью ему удается, наконец, порезать на тонкие колечки. А если удастся полюбить то, что твой лик терпеть не мог, то эффект будет вообще замечательный. Нет, таким образом нельзя повернуть процесс слияния вспять. Но можно его замедлить почти до полной остановки. Если твой лик рассудителен, твори безумство, поступай импульсивно. Впрочем, если ты настолько везуч, что тебя осенило ликом Нестора, в данном случае имеется в виду царь Пилоса, сын Налея и Хлориды, то в Тартар такой сброс тебе не нужен. Разве плохо повторить судьбу умного, сильного, везучего сукина сына, который прожил 150 лет и тихо ушел, когда самому надоело жить? А то, что сын погиб на войне, так у него этих сыновей было пальцев не то, что на руках, а и на ногах не хватит сосчитать, если учитывать бастардов. Да и когда столько живешь, все равно придется хоронить детей, да и, скорее всего, даже правнуков. Интересно, какой ли кудаса? Точно не Нестор слишком много злости в его голосе, когда он упоминает это имя. Спросить может прямо? Но тут же понимаю, он не ответит. Ясно одно, готовить герой его лика просто ненавидел.